— Такая женщина, как вы, не должна сидеть одна в этот чудный вечер, — произнес вдруг чей-то голос. — Точно к такому же выводу я только что пришла и сама. Повернув голову, я увидела того самого незнакомца с пляжа. — Хотите вы или нет, а я все равно останусь здесь, — продолжал он и сел. — Такая женщина в такой вечер, «Должна слушать комплименты, все равно чьи. Что вы сделали с морской звездой?» «Звезда лежит на балконе и сохнет», — ответила я и добавила. «Вы можете неразборчиво представиться». «Почему неразборчиво?» «Ну, а а тогда и волк будет сыт а овца цела. Может, вы не любите знакомиться со всеми дамами, которых встречаете на пляже?» «Если же вы представитесь неразборчиво, я не узнаю вашей фамилии. Приличия, однако, будут соблюдены». Он рассмеялся, встал и представился. «Я тоже, вспомнив последний момент, что меня зовут Мари Гебуа. Маникюр у меня был свежий, нос не блестел. Ветра не было, поэтому прическа еще не растрепалась, так что все было в порядке». Беседа текла, как горный ручеек. — Долго вы еще пробудете здесь? — поинтересовался он, прерывая восторги по поводу природы в лунном свете. — Не знаю, неделю или две. — Надо же, как мне не повезло, только приехал и тут же встретил вас. Очень не кстати. — Ну вот, — возмутилась я, — ведь вы собирались делать мне комплименты. — Так ведь это и есть грандиозный комплимент! — со вздохом произнес он. — Мне потребуется здесь полная свобода и ясная голова, а я уже знаю, что вы меня поглотите целиком. — И не думаю, решительно и неискренне запротестовала я. — Зато я думаю так, — парировал он. Я еще надеялся, что вы окажетесь обычной красивой глупышкой, с которой не о чем разговаривать, а вы оказались отталкивающей интеллектуалкой, с которой можно только разговаривать, — услужливо подсказала я. Он прервал меня. — Ну, это уж слишком. Не выношу провокаций. Пошли танцевать. И мы пошли танцевать. И потом гуляли. Как известно, луна движется по небу. Поздно ночью ее лучше всего было видно из запущенного совершенно безлюдного уголка парка, заросшего роскошной растительностью. О чудо! После стольких переживаний вновь почувствовать себя женщиной. Кем я только не была в последнее время? Главой семьи, государственным служащим, Матерью и, наконец, самым настоящим загнанным зверем, которого преследуют охотники, и опять стать просто женщиной. А тут еще луна, море, и рядом мужчина моей мечты. Будь что будет, пусть даже завтра при свете дня он убежит от меня с криком ужаса. На следующий день я не могла определить, убегает ли он от меня с криком ужаса, поскольку его просто нигде не было видно. Может, он просто сбежал профилактически, не желая рисковать, встретясь со мной при свете дня. Но и это не испортило мне настроение. Надо быть благодарной судьбе и за малое. Я не только не обижалась на него, но даже и к шведу отнеслась более благосклонно, и согласилась после ужина отправиться с ним в турне по местным злачным местам. Правда, это ничем хорошим не кончилось, так как швед очень быстро упился, и мне пришлось спасаться от него бегством. Не зажигая света, я вышла на балкон и долго любовалась открывающимся отсюда видом. Слева Монте-Карло, прямо море и скалы, справа панорама побережья. Жаль, что нельзя было увидеть Этну. Для этого мне пришлось бы залезть на крышу. Потом я посмотрела вниз на свою подругу Пальму. Под Пальмой кто-то стоял. Я испугалась, что это Шветы, и что он опять примется громко выражать свои чувства, разбудит всю гостиницу и соседние дома и окончательно меня скомпрометирует. Я уже готова была скрыться в комнате, как вдруг сообразила, что на виднеющихся в сумерках очертаниях головы отсутствуют последствия деятельности коровьего языка. Я присмотрелась внимательнее. Это был он, блондин моей мечты. Я была тронута. Если бы еще у него был плащ на плечах, кинжал в зубах и гитара в руках... «Правда, наверное, очень трудно петь, держа кинжал в зубах, но, в конце концов, это не важно. Пусть не поет, пусть только смотрит!» Сколько лет уже никто не стоял под моим окном. Впрочем, я тут же подумала, где было стоять-то? На одной из центральных улиц Варшавы? Долго в молчании стояли мы так. Он под пальмой, а я на балконе. Первый не выдержала я. Устали ноги и разболелась поясница. На минутку я вошла в комнату, чтобы взять стул, и успела увидеть, как он удаляется. Несколько прозаичный финал романтической сцены. Зато на следующий день я стала объектом самых горячих чувств. Мало того, блондин настоятельно уговаривал меня поехать с ним в путешествие по Сицилии, уверяя, что без меня чудесные пейзажи потеряют все свое очарование. Я согласилась. Мы побывали и в тех местах, где я уже бывала раньше, и в совершенно новых для меня. Посетили Палермо, Катанию, Сиракузы, а Монте-Костелло я бы могла нарисовать по памяти. Страсть к туризму, овладевшая моим спутником, вполне отвечала моим вкусам. К тому же, как приятно было чувствовать себя слабой женщиной, находящейся под защитой сильного мужчины. Непонятно, правда, что он во мне нашел, хотя взгляд в зеркало еще раз подтвердил, что та Армина всегда хорошо сказывалась на моих внешних данных. Наша безмятежная идилия была нарушена в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент. Мы находились в лазурном гроте. Сидя в качающейся лодке, я в который раз уже смотрела и не могла насмотреться на лазурное чудо. Не в силах поверить, что вижу это наяву. А потом взглянула на Аполлона Бельведерского, сидевшего на веслах. А поскольку я всегда отличалась особой впечатлительностью при восприятии прекрасного, у меня защемило сердце. Он молчал. Кому-то надо было внести элемент поэзии, и это сделала я. «Твои глаза...» заявила я, хотя и несколько возвышенно, но совершенно искренне, совсем как эти голубые отблески на скалах, и, будучи не в силах удержаться, добавила, «Как жаль, что ты не настоящий!» Задумчиво рассматривающий лазурные воды Аполлон так резко повернулся ко мне, что лодка чуть не опрокинулась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Осторожно, я не умею плавать!» «Ничего, я умею. Что значит не настоящий Я не сразу ответила. Не так-то просто было ему объяснить это. «Ну, не знаю. Ты не можешь быть настоящим, потому что никак не вписываешься в мою настоящую жизнь. Ты, как хэппи в фильме из жизни высшего общества». Потом на экране появляется надпись «Конец» и «Надо идти домой». Я тут же пожалела о сказанном, хотя это и была чистая правда. Он пристально посмотрел на меня и тихо спросил, «А какая она? Это твоя настоящая жизнь?» «Ну, не могла же я и в самом деле сказать ему, что моя настоящая жизнь находится очень далеко отсюда, на севере, где луна бывает серебряной, а не золотой, где море серо-зеленое и холодное». А в моем городе ходят трамваи, переполненные спешащими на работу людьми, и выстраиваются очереди за лимонами. В городе, где жизнь кипит, а 35 лет назад были одни развалины, где люди стоят в очередях за продуктами, и так нелегко жить. Нет, ничего этого я не могла сказать ему, и только молча смотрела на прозрачную синюю воду. «Ты мне ничего не рассказываешь о себе», — продолжал он, — «я ничего о тебе не знаю. Кто ты? Где живешь?» «Мне всегда хотелось быть таинственной натурой, и вот раз в жизни получилось, и, как всегда бывает, не кстати. Проблеск здравого смысла, воплотившегося в очереди за лимонами, заставил меня воздержаться от излишней откровенности». — В гостинице Минерва, — буркнула я. — Ты не воспринимаешь меня всерьез, — не унимался он. — Я для тебя лишь курортное развлечение. Вот уедем отсюда, и я тебя потеряю. Мне же хочется быть с тобой всегда, в твоей настоящей жизни. — Ты куда отсюда поедешь? — В Париж, — брякнула я, не подумав. — Так поехали вместе. У меня есть возможность поселиться в Париже. Голова моя пошла кругом. Ничего удивительного. Предсказание гадалки делало свое, Сицилийский антураж делал свое, Блондин делал свое. Одна я ничего не делала, Пассивно поддаваясь их влиянию. Я представила себе, Какую чудесную жизнь могла бы вести, Окруженная его любовью и заботой, в накидки и в бриллиантовом колье, разъезжающее по лучшим курортам мира. В довершении картины тут и там начали проблескивать перенейские алмазы. Где-то возникла робкая мысль, что неплохо бы подобраться к ним с его помощью. Мы сидели на бетонном парапете волнореза в Сиракузах. Комплекс неполноценности – развившийся во мне благодаря стараниям дьявола, исчез совершенно. Как хорошо, что рядом блондин моей мечты! Как хорошо, что я могу любоваться черными нагромождениями лавы по берегам моря, извергавшейся из этны более шести тысяч лет назад! Как хорошо, что у меня перед глазами тот самый вид, который предстал перед древними греками — некогда впервые высадившимися на этом берегу. Древность всегда меня чрезвычайно привлекала. В своих размышлениях я добралась до древних инков и майя и уже подумывала, что неплохо было бы поближе познакомиться с памятниками их культуры, как вдруг мои размышления были прерваны замечанием блондина. «Мне придется уехать на два-три дня. Из-за тебя я совсем забросил свои обязанности». Какие обязанности? Рассеянно поинтересовалась я, все еще не в силах оторваться от древних индейцев. Знаешь, дурацкая история. Так и быть, я скажу тебе, но учти, это тайна. Я должен найти одну бабу. Что? Бабу одну найти шеф приказал. Эти слова обрушились на меня, как гром с ясного неба. Молния ударила в черные нагромождение лавы у моих ног. «Какую бабу?» — прерывающимся голосом спросила я, изо всех сил стараясь не выдать охватившей меня паники. «А, одну кошмарную бабу! Я сам ее не видел, знаю, что она страшная, как труп, худая и бледная, лет пятидесяти на вид, хотя на самом деле моложе». У нее должны быть ужасные руки и куча денег. Как много все-таки в состоянии вынести человек? Сколько раз мне грозила опасность задохнуться от волнения, и ничего, живу. С трудом удержавшись от желания внести коррективы в свой портрет, я спросила как можно невиннее. «И зачем же ты ищешь такое страшилище?» Уверяю тебя, не по собственному желанию. Эта женщина обокрала моего шефа на огромную сумму, и надо найти ее вместе с деньгами». «Подумай только! Я собиралась рассказать ему о сокровищах в Пиренеях, и вдруг бы в Париже он привел меня на банкет к шефу». Он же тем не менее продолжал. «Знаешь, я хочу тебе признаться, «Сначала я думал, что это ты, но ты слишком молода. Я закурила, чтобы дать себе время собраться с мыслями. Интересно, что бы я в данном случае сказала, если бы это была не я? Наверное, возмутилась бы, что меня приняли за такое чудовище. Как тебе такое могло прийти в голову? Почему ты решил, что это я?» «Морская звезда», — был ответ. Причем здесь морская звезда?» Я наблюдал за тобой, когда итальянец бросил тебе звезду и крикнул «Стелла де Маре!». Ты испугалась и посмотрела на море. Будь на твоем месте та женщина, она поступила бы точно так же. Почему ты испугалась?» За неизвестных баб я не отвечаю. Итальянец бросил мне под ноги такую холодную мокрую пакость. Любой на моем месте испугался бы. Это еще не причина принимать меня за пленялого монстра. К тому же ты на нее похожа. Упрямо продолжал он, явно не придавая серьезного значения своим словам. Она тоже блондинка с черными глазами. Хотя, скорее всего, теперь она седая. Может, крашенная, Неизвестно зачем, вставила я. Все во мне клокотало. Любовь, чтоб ей... Хорошо еще, что все произошло в Сиракузах. Если бы такое несчастье случилось, например, в Казимировке, это не было бы так романтично. Хотя, с другой стороны, для араба, например, Казимировка, это невероятная экзотика. Я уже не слушала, что он мне говорил. Нужно было что-то срочно решать, а в голове не было ни одной мысли. Кроме того, несчастного араба посреди рынка в Казимировке.